Из-за печки, пошатываясь португальским боцманом, вышел опупевший кот Василий. Иного прилагательного я не нахожу. Глаза бабкиного любимчика пульсировали зеленым с красными искорками. Язык свешивался на бок, как у призового синбернара, а хвост стоял колом. Батюшки светы! Это что ж такое дейца? Сипла выдала наша незаменимая эксперт-домохозяйка. Василий сконцентрировал на ней взгляд, глупо хихикнул и пошел по кругу в ритме ирландского степа. На мой непрофессиональный взгляд, явное помешательство на лицо. Васенька, кровинчика моя, ягодка пушистая, да ты тресвляй! «Никита! Ох, Никитка!» «Бабушка, я ему не наливал!» Котик еще раз взвыл столь гнусаво и противно, что у меня волосы дыбом встали, а черный псих, косо меня бросился мне на грудь, пытаясь сладострастно леснуть в шею. «Блин! Мало Митьки, так теперь еще и кот целоваться лезет! Может, от меня пахнет как-то не так?» «Вы что ж, тут удумали, ахальники?» Баба Яга категорически не желавшая разуть глаза, схватилась за веник. Вот я вас уже обоих. И ты, участковый, мне Васеньку не подставляй. У меня рука тяжелая. Чтобы хоть как-то прекратить массовый психоз, я, ничуть не стыдясь, позвал на помощь. Подоспевший Еремеев с двумя стрельцами включились в общее безобразие и кое-как навели порядок, запаковав кота в смирительную рубашку. Бабка поскандалила для вида, но успокоилась быстро, сама понимая, что переборщила Ну и вечерок выдался Динамика событий прогрессирует безоглядно, шага ступить не дает Везде в приключения вляпываемся по самую щиколотку А тут еще со двора раздались крики, грохнули выстрелы стрелецких пищалей И я рванул из горницы на третьей скорости Какого черта пальба, идиоты! Да к пошпион уже, что с крыши свалился. Представляю, к награде, молодцы! Дежурно похвалил я, хотя на деле, как оказалось, преступнику удалось бежать. Каким образом злоумышленник оказался на крыше, караульные стрельцы объяснить не могли, но смалец сделал свое дело. Здоровенный сквернословичный знакомец, якобы практически голый, рухнул вниз лбома крыльцо, треснувшую ступеньку мне показали, Но, несмотря на явную серьезность ушиба, человек лихо вскочил на ноги и, шутя, повторил рекорд Новичкова, перепрыгнув через ворота. Кое-кто из наших ребят успел пальнуть вслед, и, по крайней мере, одна пуля точно нашла цель. «В колено я ему угодил, с сыскной воевода, на том и крест целовать готов, да только он, антихрист, на руки стал и ногами кверху побег». «Да резво так! Мы и пищали перезарядить не успели!» «На всякий случай я отрядил шестерых стрельцов в погоню. Если рана свежая, можно попытаться проследить капли крови. Хотя в темноте и проблемно, но пусть хоть факелы возьмут». Сколько просил Ягу разрешить завести при отделении хорошую служебно разыскную собаку. Та упиралась руками и ногами. Дескать, пока ее Васеньке драгоценному по двору гулять вольготно желается, никаких кабелей тут и близко не будет. А ведь можно было через того же Кнута Гамсоновича раздобыть в немецкой слободе такую породистую овчарку. Эх, да что теперь? Детально осмотрев место происшествия, мне удалось обнаружить еще одну косу. Или преступники не знали, что Митяй покинул город? или эта кровавая улика предназначалась уже мне. На сей раз коса была рыженькая, тощая и невзрачная, с сер-голубой застиранной ленточкой. Опять двадцать пять. Как неприятно-то. Вернувшись в дом, я застал бабку за откачиванием верного кота какими-то настойками. Толстомордый Василий валялся пузом кверху, как беременный тюлень. а яга, неторопливо читая заклинание, вливала что-то из пузыречка в воронку, вставленную ему между зубов. Моей помощи вроде бы не требовалось, я молча положил новую косу на стол и отправился к себе наверх. Если придут родственники пропавшей девушки, меня непременно разбудят. Если же нет, то... Утро вечером мудренее. Порассуждаем после завтрака. А пока спать. Бай-бай. «Добрые дяденьки-милиционеры тоже нуждаются в отдыхе и желательно полноценном. И вот на этот раз петух пусть только крякнет утром. Убью!»